Глава 10 Уже через пару минут мы стояли в комнате. Кри захлопнула дверь, отрезая звуки зала внизу, подумала и обессиленно опустилась в кресло. Я притулилась на подлокотнике второго. «Мы попались!» – прокомментировала очевидная рыжая. «Чем дальше в лес, тем злее Олли!» – переиначила пословицу я. Наглее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 «Ну и за что ты так?» Недовольно покосился Оля, держась за переносицу, куда я, похоже, угодила затылком. «Златогривый!» Рыкнула яд, отпрыгивая за кресло подруги и злобно разглядывая довольного крылатого гада. «Хватит так себя вести, а то утром не проснешься!» Оля улыбнулся, перекинул вперед косу, стянул с нее черную резинку, бросил на стол и начал медленно расплетать волосы. «Продолжай!» Царственно кивнул он.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 «Мы же пошутили! Не принимай ты так все близко!» «Уйди вон!» – устала попросила вслух, обращаясь сразу ко всем. «Куда?» – вскинул бровь дракон, но в золотых глазах появилась тень беспокойства. «Для начала мыться!» Я отошла к окну, немного подумала и, ощущая полнейшее равнодушие, направилась к постели. «Спать хочу! Ну их всех! Глаза закрыть, отрешиться и всё.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 При всех своих словах Оли никогда не позволял большей вольности, чем легкий флирт. И то, что случилось сегодня, являлось вершиной его бесцеремонности. Если же судить по морали драконов и фейри, то вообще ухаживал на редкость соломудренно. «Прости меня, солнце!» – почти неслышно произнес он, не поворачиваясь. «Что не смог отпустить?» «Прекрасно понимаю, как это выглядит со стороны, но вот не могу. Веришь?»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 «Кстати, ты чудесно рисуешь!» Оля вздохнул и продолжил. «Не знаю, когда влюбился. Может, позже, во время одного из молчаливых диалогов ни о чем. Когда смотрел на светлую драконочку, что весело кувыркалась в небе, а потом с размаху падала в воду озеро».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 «Я живу здесь и сейчас. И люблю я тоже сейчас. Тебя. Себя ты любишь. Только себя, Олли!» «Верно, все!» – вздохнул Ар. «Все мы любим себя, Ири. А тебя за то, что ты нам даешь. Свет, тепло, улыбку, легкость и радость».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 «И за то, что ты едва ли не единственная девушка, которую я воспринимаю именно как девушку. Все, кто был ранее, или подопечены, или противники. Те, кого хочешь защитить или убить. Только дайте добраться до горла». «Жуть!» – поежилась я. «Ар, это не любовь и даже не влюбленность. Это просто межличностное притяжение». «Если к нему примешивается влечение, уже влюбленность?» – несогласно фыркнул Хайларр. «Я тебе объяснял свой взгляд на вещи». «Упрямый». «Какой есть, такой тебе и дорог», — рассмеялся спящий. «Но я самообманом не занимаюсь. Как мужчина ты меня не интересуешь», — твердо ответила, не испытывая ни малейших угрызений совести из-за излишней прямоты. Арвиль считает свое мнение последней инстанцией и не приемлет других точек зрения на интересующий его вопрос. «Меня это не устраивает». «Про это рано говорить», — В очередной раз подтвердил мое мнение о его твердолобости спящий. «Мы даже не встречались пока». «Но я тебя видела», — резонно возразила в ответ. «Потому, кажется, продолжать дискуссию бессмысленно». «Да, видела», — спокойно согласился Хайлар. «Но, Ири, притяжение мужчины и женщины основывается не на зрительном восприятии. Ты сейчас как на картину на меня смотришь» а при личном общении присовокупляется воздействие феромонов, запахи, тактильные ощущения. Так что, по моему мнению, у нас с тобой все впереди. «Драгоценный», — рыкнула я. «Но как ты в таком случае объяснишь свою собственную влюбленность? Я ведь для тебя такой же портрет». «Да», — подтвердил Арвель, усмехнулся и продолжил. «Но ты забываешь, что восприятие мира мужчиной и женщиной очень различается».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 «Вроде и дары мне надо, но если из лапок уплывает, все равно неприятно», – фыркнул арвиль «Доброе утро, кстати. Ты уже придумала, как будешь делать ноги от поклонничка?» «От тебя, что ли?» – съязвила я, поднялась с постели, скинула рубашку и быстро переоделась. «Милая, у нас с тобой обратная ситуация». Голос спящего был тягучим, как мед, и, видимо, должен был будить во мне самые низменные инстинкты –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 Я наклонила голову, рассматривая широкую смуглую спину, на которой контрастом смотрелись потемневшие от воды, но все равно слишком светлые волосы. Красив мерзавец. И прекрасно это осознает. Более того, использует. Поняла, наблюдая за тем, как полотенце полетело в сторону, обнажая Златогрифова полностью. И судя по янтарному взгляду, который хитрый дракон кинул на меня, он ожидал реакции. «Никакой тебе реакции, Олли. Я быстро отвернулась».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 «Пойдем?» – согласилась с этим ультимативным предложением я, с любопытством наблюдая, как Олли быстро застегивает штаны и натягивает рубашку. «Что золотогривый?» – иного ожидал. «Никуда вы без меня не пойдете!» – уже пришел в себя Алисейн. Теперь на лице ледяного лорда царило невозмутимое выражение. «И сначала расскажете о том, куда вообще шли, Ирка!» «Даже не думай, что удастся отделаться от меня, как в прошлый раз!» «Как это? Куда?» – наигранно удивилась я. «Олли, я же тебе сказала!» «Когда это?» Кри испуганно взглянула на меня, видимо, опасаясь, что я уже успела ему все сдать. «Не помнишь?» – взмахнула ресницами и лукаво улыбнулась. «Драгоценный, у тебя короткая память!» «Извольно помнить!»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 В тех предгорьях, куда ты меня приволок, их не оказалось. Вот теперь ищу. «Ири, ты начинаешь меня злить!» Тихо отозвался желтоглазый. «Это нехорошо, поверь!» «Да ты что! Чем злить?» Что сразу не изволило во всем признаться или не кинулась на шею, стоило его милости признаться в своих чувствах, сомнительных причем. «Чем злить?»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 Резко окликнула данная ситуация, заставляя вернуться к себе мыслями. Я подняла глаза на прекрасного, но ну, вот досада злобного блондина и недоуменно хлопнула ресницами. Олли перекосила еще сильнее, и он рявкнул. «Хватит вести себя как дурочка. Я прекрасно знаю, что в твоей очаровательной белокурой головке отнюдь не пусто». «Это он зря», – заявился Ар, который тут же радостно прокомментировал нашу беседу. «Я, как непосредственное содержимое этой самой головки, могу заверить всех желающих, что кроме меня тут почти ничего путного и нет». «Так, содержимое», – резко одернула его я, – «помолчи и не мешай». «И, Арвиль, не знаю, на каком этапе затормозилось твое психическое развитие, но ты мне все больше и больше напоминаешь подростка, который дергает за косички понравившуюся девочку». Спящий озадаченно замолчал, обдумывая подкинутую версию.